Дневники офицера японского флота. Часть 1. Примечания русского издателя. Впервые данный документ был издан в Лондоне в 1907 году под названием «Выдержки из дневника лейтенанта японского флота И. О ходе войны в России». Но, судя по объему располагаемой информации, автором данного произведения является не лейтенант, а один из старших офицеров флота Микада или офицер штаба Тога, или один из командиров кораблей первого ранга. Наиболее вероятно, судя по некоторым оговоркам, капитан первого ранга Хаидзичи, командир флагманского броненосца Микаса. 5 декабря. Вернулся из отпуска, получил новое назначение. На кораблях необычная для этого времени года суета. Прием запасов и проворачивание механизмов 2-3 раза в сутки прерываются учебными тревогами. Очень напоминает подготовку к большим маневрам и императорскому осмотру в 1901 году. Длительные отпуска отменены, отчего некоторые новые товарищи смотрят на меня с белой завистью. 20 декабря. Интенсивность подготовки не снижается. Судя по разговорам, в других отрядах происходит что-то подобное. 6 января. У всех офицеров сложилось мнение, что готовимся или к войне с Россией, или к масштабной демонстрации ей своих намерений. После анализа зарубежных газет другого повода для мобилизации мы не видим. 11 января. Команда чутко отреагировала на изменение тональности токийских газет в отношении русских. У всех на устах слово «война». У некоторых нижних чинов с интонацией осуждения. 15 января. Офицеры получили инструкции о необходимости доведи, довести до команды, что Божественный Микада не хочет войны, но надеется, что если русские не оставят ему другого выхода, то каждый японец с честью выполнит свой долг. 16 января. С нашего отряда списали 5 нижних чинов как потенциально неблагонадежных. Из них ни одного моего подчиненного. 6 февраля. Вышли всем отрядом в сторону Кореи. 7 февраля, 25 января по юлианскому стилю. Отряды соединились у берегов Кореи. Теперь с нами еще и транспорты и миноносцы. Значит, война. Для простой демонстрации вряд ли стали бы гонять наполненные войсками транспорты и нежные миноносцы. Задержаны русские пароходы «Россия» и «Оргунь». Токачиха пролил первую кровь. Умудрились протаранить кита. Доброе предзнаменование. А сама с отрядом крейсеров ушел в сторону Чимульпа. 8 февраля под вечер расстались с миноносцами. Мы все молимся за их успех. 9 февраля. Утром вернулись миноносцы. Радостные доклады не портят даже сообщения о потерях. Как только развеялась утренняя дымка, объединенный флот пошел добивать русских. На рейде порт Артура хаос, но нас уже ждут. Отгонь открыли как корабли, так и береговые батареи. Эти сыны не смогли потопить ни одного русского корабля. Боевать же одновременно со всей Артурск... артурской эскадрой и береговыми батареями адмирал не решился. Видимо, война затянется. Вечером получили радиограмму из Чимульпа. Адмирал обеспокоен, хотя и за качество связи подробностей не знает даже он сам. 10 февраля. Пришли на речь Чимульпа. Страшная картина погибших кораблей. Порт как умер, все боятся мин. Еще страшнее, что варях ушел. Пусть даже и избитый, малые крейсера в Чимульпо не запятнали свою честь. Он все равно опасен для войсковых перевозок. Через 5 минут после получения докладов адмирал отправил полным ходом броненосные кресера по направлению в Артур Ивата Идзума, Вэйхай, Адзума, Циндао, Такива и Фузан. Якума с приказом поймать и уничтожить, а если не получится, то хотя бы добиться интернирования. Телеграммы Фузан и Токио запретили перевозку в войск за уточнение ситуации с Варягом. После полудня корабли 1 и 3 боевых отрядов широким строем фронта с миносными в промежутках, охватывая полосу до 30 миль, отправились за только побережья на юг. Четвертый отряд оставлен в Чимульпа. Мы отдали им все те немногие шлюпки и катера, что были при нас в походе к Артуру, большей частью разъездные ялики. Теперь помимо охраны рейда и латания пробоин, они будут заниматься разгрузкой уцелевших транспортов, поиском возможных мин и постановкой вешек на безопасном фарватере. Отчет Императора о событиях Чимульпа адмирал решил направить за собственной подвисью. Урио погиб, и наш адмирал решил на себя принять этот позор. 11 февраля. За вечер и ночь собрали вдоль Корейского побережья 8 транспортов. Утром миноносцы пополнили запасы угля с кораблей первого отряда, а третий отправился конвоировать транспорты в Чемульпо. Хотя толку от них сейчас там чуть. Ведь придется разгружать с помощью шлюпок, а их на купцах и без того впритык. 12 февраля. В Кузане получили телеграмму из Вэйхая и Циндао. Варяга нет. Поездом из Сеула доставили издающуюся там для обитателей американской концессии газету Пост. В обычные дни этот листок с тиражом в 100 экземпляров, больше читателей у него нет. Но в этот раз вместо обычной перепечатки телеграфных новостей, они издали специальный выпуск о событиях в Чимульпа, тиражом в 1500 штук. Даже на крови Янки готовы делать деньги. Теперь, после живописания подвигов Уриу, потопившего транспорт в нейтральном порту, Любой англоязычный человек в Корее будет настороженно смотреть на японские военные корабли. Пополняемся углем. Адмирал на утро намерен организовать эскортирование войсковых транспортов до Фузана под прикрытием броненосцев. 13 февраля. Миноносцы сегодня ночью пытались торпедировать Ритвизан. Вскоре после полуночи, уже после снятия с якоря, получили телеграмму о прибытии в Шанхай спасшихся с утонувшего варяга. Надо бы проверить место гибели. Но корабли второго и третьего отрядов крайне нуждаются в бункеровке. Русские объявили о спасательной экспедиции к месту гибели корабля. 14 февраля, пополнив за ночь запасы угля с разгружающихся транспортов, лучше плохой уголь, чем никакой, корабли третьего отряда отправились к Артуру для того, чтобы найти и отозвать с поиска Иваты и Идзума. Только их гибели нам теперь и не хватает. Поступило подтверждение о гибели под артуром русских кораблей «Енисей» и «Боярин». Первая по-настоящему хорошая новость с начала войны. 15 февраля. Адзума и Такио прибыли в Фузан и приступили к бункировке. В сумерках третий отряд, Ивата и Идзума, появились возле Чимульпа, о чем поспешили телеграмма известить командующего. В Фузан стали прибывать восковые транспорты. 16 февраля. Все три отряда собрались в Фузане. Припозднившиеся приступили к бункеровке и готовятся перехватить владивостокские крейсера. Легкие силы отправлены в патруль к северу от Цусимы. Среди корейцев в порту ширится пересказ истории Осамы. Докеры боятся, что наличие японских военных кораблей в порту оставит их без работы, как и в чемульпа. То ли под влиянием настроений докеров, то ли в связи с завершением прокладки временной телеграфной линии до Мазампа, Первый и второй отряды перешли на эту якорную стоянку. После Фузана страшная глушь. Зато нет шансов ни для европейских шпионов, ни для русских миноносцев. 17 февраля телегама о возвращении крейсеров во Владивосток. Наш штаб получил указание разработать операцию против городов и порта. 12-я пехотная дивизия вопреки первоначальным планам вынуждена разгружаться не в Чимульпа, а в Фузане. Один из офицеров штаба дивизии направил к нам полное презрение Хокку. 19 февраля из части экипажа Асамы сформирована морская рота, чтобы хоть как-то компенсировать потерю темпа развертывания первой армии. 21 февраля казаки окружили Пхеньян и убили всех до единого из числа, развер... из числа разведывательного отряда, единственного высадившегося в Чемульпо по военному плану. Похоже, Хокку презрения еще долго будут поступать на флот. Ночь с 23 на 24. Первый отряд в отделении наблюдал за попыткой пяти брандеров закупорить вход в Артур. Сигнал об успехе операции трех ракет не было. Возвращаемся в Мазампа. 24 февраля. Владивостокские крейсера снова вышли в море. Наша разведка слишком доверилась местным резидентам. Пять крейсеров Камимуры и приданные малые корабли других отрядов немедленно отправлены на перехват. 25 февраля. Наши корабли в заливе Чиуван Голубиная бухта, у японцев собственная топономика, примечание переводчика, уничтожили русский миноносец, внушительный.